Спрыгнув в переулок, Брейн посмотрел вверх, но Шелки там больше не увидел. «Она не гонится за мной?» «Нет, хочет дать мне фору, как в прошлый раз». Но в этот раз он не собирался бежать. Лишь посчитал, что внизу будет легче выиграть время Клайму и Вору. Каждое его действие предназначалось для того, чтобы дать Клайму уйти. Именно поэтому он бежал так медленно. Но по пути он обнаружил то, что не должен был. Клайма и вора, махающих ему рукой. «Как же так?» Голова Брейна закипела. Его наполнил сильный гнев и нетерпение. Лицо перекосило от ярости. В воине не осталось и капли хладнокровия. Он кинулся к ним двоим, схватил за шкирку и ренулся прочь. В одиночку бежать, конечно, проще, но Брейну сейчас было плевать. Удалившись от места встречи с монстром на приличное расстояние и несколько раз проверив, нет ли погони, он глаз, что есть сил, швырнул Клайма в ближайшую стену. Поскольку он не подумал сдержаться, тот отскочил от неё словно мячик. "Почему? Почему ты не убежал?" Брэйн находился на грани, но ему всё же хватило самообладания нервать. "Потому, потому что он глаз схватил Клайма за шиворот. «Потому что что? Волновался обо мне? Идиот! Я ясно вам двоим сказал бежать!» Тут уже вмешался вор. «Стой, стой, стой! Тогда ты просто что-то пробормотал и убежал! Вина не только на Клайме!» Вняв голову разума, Брейн начал успокаиваться. Он ведь и вправду ничего не объяснил. Он заставил себя сделать глубокий вдох. «Прости, Клайм, кажется, я немного погорячился». Это вы меня простите, что не послушался ваших слов. Эй, он глаз так что случилось-то? Мы друг друга знаем не так долго, но ты будто стал совершенно иным человеком. Словно зеленый новичок, только что взявшийся за меч. Оставаться здесь очень опасно. Все расскажу, как только уйдем отсюда. Скажу только, что я встретил монстра, равного по силе господину Себасу. Троица осторожно пошла вперед. Им повезло, что по дороге не попадались подчинённые Елдвауфа. Однако полагаться на удачу всё время не стоило. атака э, ты невредим? Значит, это полная победа? Или ты уладил всё словами?» «Нет. Мечом я срезал ей ноготь», — сказал он, самодовольно улыбаясь, и еле сдерживая переполняющую его радость, повторил. «Я срезал ей ноготь. По...» «Понятно. Срезать ноготь мечом впечатляет», — покачал головой вор. «Ноготь того, кто может соперничать с господином Сабасом. Не думаете, что она очень сильна? А, да, как и ожидалось от Брейна Онгласа». Купаясь в похвале, Брейн еле сдержался, чтобы не пуститься в пляс, словно девчонка. Он покачал головой, чтобы избавиться от глупых мыслей. «Клайм». «Ты видел господина Себаса и должен понимать, что всюду есть люди сильнее меня. Даже Мамон из тьмы, вероятно, находится на уровне господина Себаса. Так что запомни. Когда я говорю бежать, беги. Даже если попытаешься помочь, будешь только мешаться. Пообещай, что в следующий раз без вопросов сделаешь то, что я прошу». «Я... я понял». «Хорошо. Ты ведь служишь принцессе, да?» Именно благодаря этому ты выдержал жажду убийства господина Себаса, верно? Тогда убедись, что верно расставил приоритеты. Похлопав Клайма по плечу, Брейн оглянулся. «Почему вампир не гонится за мной? И почему она вообще здесь? Неужели это из-за района складов?» Брейн вспомнил слова принцессы Реннер. «Может быть, она ищет тот же предмет, что и Елдваов? Не его ли она приспешница?» Поскольку появился такой монстр, и единственное правильное решение – отказаться от задания и сбежать. Но пойдет ли Клайм на это? Может он и послушает его, но... На правда ли хорошо так поступать? Нет ничего плохого в том, чтобы волноваться о жизни Клайма. Однако иногда настают времена, когда человек вынужден ради чего-то или ради кого-то рискнуть жизнью. Это задание Клайма, полученное от принцессы, один из таких случаев. Брейн понятия не имел, какую жизнь вел юноша по имени Клайм до встречи с ним, и как именно он поступил на службу к золотой принцессе. Но все равно считал, что не очень мудро пытаться мешать решимости Клайма выполнять ее приказы. Притянув к себе вора и убедившись, что юноша их не слышит, Брейн спросил. «Эй, как думаешь?» Была хорошая идея брать с собой Клайма. Не было бы лучше оставить его дома в безопасности, нежели посылать на задание. «А ты большой добряк. Не милей чушь. А если учесть, что ты сам вызвался на это самоубийственное задание, ты ещё больший добряк». Нервно рассмеявшись, вор посмотрел на юношу, который озадаченно косился на них двоих и пытался понять, о чём же они болтают. «Как бы сказать...» Глядя, как мало Малый усердно сражается, я вспоминаю дни своей молодости. Думаю, я понимаю, что ты чувствуешь. Однако в глазах вора появилось осуждение. Он сам выбрал свою судьбу. У нас нет права сбивать его с пути. Вор ненадолго притих, но затем продолжил. Мне тоже он интересен. Я почти уверен в его чувствах к принцессе, судя по его взгляду, и тому, как он реагирует на опасность. «Невероятный парень. Он честен и дерзок. Из-за этого он... похож на вора, положившего глаз на самое ценное сокровище королевства». Брейн вздохнул. «Верно. Он может умереть. Но такой путь он выбрал». И с этими словами принял решение. «Тогда лучше поспешить. Кто знает, когда вампир нас догонит».